Why Not, Аристар Хридер, Крис Форд, Председатель 5 Глава первая Нет, Сан Саныч, не проедем, надо возвращаться.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 хотя наверняка его так и подмывало начать меня расспрашивать. Его алочка наверняка будет рада новостям из первых уст. Но нет, молчит и только на дорогу смотрит. — Зайти-то можно, — спросил он, когда Козлик остановился возле моего дома, — глянуть одним глазком и Машу поздравить? — Можно, конечно, если она не спит. А потом отвезешь фельдшера в красную зарю. — Конечно.